Глава шестьдесят вторая. Роковая страсть Хаттабыча. Несколько дней Хаттабыч тосковал по брату, отсиживаясь в аквариуме, а потом привык, и все пошло своим чередом. Как-то раз наши друзья тихо беседовали с Хаттабычем, который, по случаю раннего часа, еще продолжал нежиться под кроватью. «Возможно, осадки», — сказал Женя, взглянув из окна на улицу. Вскоре все небо покрылось тучами и заморосил противный дождик. «Может быть, послушаем?» — спросил Волька, сделанно небрежным видом, кивнув на новенький радиоприемник. Подарок родителей за успешный переход в седьмой класс. И включил радио. Мощные звуки симфонического оркестра заполнили комнату. Удивленный Хаттабыч высунул голову из-под кровати. Где находится это множество людей, столь сладостно играющих на различных музыкальных инструментах? — Ах да! — воскликнул Женя. — Ведь Хаттабыч не знает радио. Как ни странно, на Ладоге из-за спешки упустили из виду приобрести приемник для кают-компании. Часа два ребята наслаждались, наблюдая за Хаттабычем. Старик был совершенно потрясен достижениями радиотехники. Волька ловил для него Владивосток, Тбилиси, Киев, Ленинград, Минск, Ташкент. Из приемника послушно вылетали звуки песен, гремели марши, доносились речи на самых разнообразных языках. Потом ребятам надоело радио. На улице проглянуло солнышко, и они вышли проветриться, оставив очарованного Хаттабыча у приемника. Именно к этому времени относится таинственная история, по сей день неразгаданная Волькиной бабушкой. Вскоре после ухода ребят она пришла выключить приемник и услышала в совершенно пустой комнате. Чье-то стряковское покашливание. Затем она увидела, как сама по себе передвигается по шкале приемника враненая стрелка вариометра. Перепуганная старушка решила сама не дотрагиваться до приемника, а бежать за Волькой. Она поймала его в автобусной остановке. вольков всполошился... Сказал, что он совершенствует приемник, он автоматизирует его и очень просит бабушку не рассказывать об этом родителям, потому что он где готовит для них сюрприз. Отнюдь не успокоенной его словами, бабушка все же обещала хранить тайну. До вечера она с трепетом прислушивалась к музыке и загадочному бормотанию в совершенно пустой комнате. В этот день приемник не отдыхал ни минуты. Около двух часов ночи он, правда, замолк. Но оказалось, что старик просто забыл, как принимать Ташкент. Он разбудил Вольку, расспросил его и снова приблизился к приемнику. Случилось непоправимое. Старик Хаттабыч до самозабвения увлекся радио.